«Послушай-ка, Бекки!» — закричал Роддон Кроули из своей туалетной комнаты, жене наряжавшейся к обеду у себя в спальне. «Что?» — раздался в ответ звонкий голос бэкки Она гляделась через плечо в зеркало. С обнаженными плечами, в прелестном белом платье, с небольшим ожерельем и голубым поясом, она являла собою образ юной невинности и девического счастья. «Как, по-твоему, что будет делать миссис Осборн, когда Осборн уйдет с полком?» — спросил Кроули, входя в комнату. Он исполнял на своей макушке дуэт двумя огромными головными щетками и с восхищением поглядывал из-под свисающих волос на свою хорошенькую жену. «Наверное, выплачет себе глаза», — отвечала Бекки. «Она уже раз пять принималась хныкать при одном упоминании об этом, когда мы были вдвоем». «А тебе, видно, решительно все равно», — сказал родон задетый за живое бесчувственностью своей жены. «Ах ты, гадкий! Да разве ты не знаешь, что я намерена ехать с тобой?» — воскликнула Бекки. «Кроме того, ты совсем другое дело. Ты идешь адъютантом генерала тавто «Мы не состоим в строевых войсках», — сказала миссис Кроули, вздергивая головку с таким видом, что супруг пришел в восторг и, нагнувшись, поцеловал ее». «Родан, голубчик, как ты думаешь, не лучше ли будет получить эти деньги с Купидона до его отъезда?» Продолжала Бекки, прикалывая с ног сшибательный бантик. Она прозвала Джорджа Осборна Купидоном. Она десятки раз говорила ему о его красивой наружности. Она ласково поглядывала на него за экарте по вечерам, когда он забегал к родону на полчасика перед сном. Она часто называла Джорджа ужасным ветренником и грозилась рассказать Эмми о его времяпрепровождении и дурных сумасбродных привычках. Она подавала ему сигару и подносила огонь. Ей был хорошо известен эффект этого маневра, так как в былые дни она испробовала его на родань Кроули. Джордж считал ее веселой, остроумной, лукавой, восхитительной. Во время прогулок и обеда в Бекке, разумеется, совершенно затмевала бедную Эмми, которая робко сидела, не произнося ни слова, пока ее супруг и миссис Кроули оживленно болтали, а капитан Кроули и Джосс, вскоре присоединившись к новобрачным, в молчании поглощали еду. В душе у Эмми шевелилось предчувствие чего-то недоброго со стороны подруги. Остроумие Ребекки, ее веселый нрав и таланты смущали ее и вызывали тягостную тревогу. Они женаты всего лишь неделю, а Джордж уже скучает с ней и жаждет другого общества. Она трепетала за будущее. «Какой я буду ему спутницей?» — думала она. «Ему, такому умному и блестящему, когда сама я такая незаметная и глупенькая!» Как было благородно с его стороны жениться на мне, отречься от всего и снизойти до меня. Мне следовало бы отказать ему, но у меня не хватило духу. «Мне следовало бы остаться дома и ухаживать за бедным папой». Она впервые вспомнила о своем небрежении к родителям. У бедняжки были, конечно, некоторые основания обвинить себя в этом, и покраснела от стыда. «О, я поступила так гадко», — думала она. «Я показала себя эгоисткой, когда забыла о них в их горе, когда заставила Джорджа жениться на мне. Я знаю, что недостойна его» зная, что он был бы счастлив и без меня. И все же... Но ведь я старалась, старалась от него отказаться.